Глава 26. Саламандра рванула вверх по склону. Стоит сказать, вышло у нее это шустро. Гротроки швыряли камни, попадали в спину, но сбить ящерку не получалось. Когда Архонт преодолел половину пути до противоположного от меня склона, я использовал дух леса. Лозы на огромной скорости вырвались из каменного склона и ударили саламандру прямо в лапу, занесенную для следующего шага. Потеряв равновесие, ящерка полетела вниз. Через две сотни метров полета случился хрязь. Саламандра плашмя упала спиной на окаменевшую поверхность. Заверещала, сотрясая своим воплем скальные породы, а после пошла на новый заход. Я подлетел к склону, куда уже карабкался Архонт, осмотрелся и выбрал камень покрупнее. Он выглядел как пятиметровый сталактит, самое то для моей задумки. Коснувшись камня, я врубил невидимость и скрыл нас от лишних глаз. Зависнув над Архонтом, я выбрал нужную траекторию и полетел вместе с камушком вниз, дополнительно разгоняя его силой телекинеза. Каменный шип Рубанул Архонта прямо в нос. Пока ящерка летела вниз надрывно визжа, я уже сваливал в обратном направлении. А попал я? Отлично. Верхняя часть морды Архонта сместилась вверх. Такое ощущение, что были сломаны кости. Из рассеченной плоти на камне капала желтая кровь, после чего тут же загоралась. Еще пара таких попаданий, и проломлю ей череп. Поднявшись на лапы, Тварь встряхнула головой и снова поползла наверх. Оказалось, что помимо сломанных костей, ящерка получила еще и дополнительный урон от падения. В спине твари торчали мелкие вкрапления каменных осколков, пробивших шкуру. Мои атаки лозами больше не работали. Архонт использовал эффект гравитации и намертво придавил свое тело к скале. От этого движения его замедлились но сбить его теперь было непосильной задачей. Зато он не предусмотрел одной прекрасной мелочи. Если закинуть камень в его гравитационное поле, то снаряд разгонялся до охрененных скоростей и врезался в скалу, разбрасывая осколки на десятки метров. С помощью Гротроков определил, что поле воздействия гравитации равняется примерно 300 сотням метров. Брошенные камни летели по дуге, а когда попадали в гравитационное поле, то их траектория резко менялась, после чего они летели прямой наводкой в скалу. Самое сложное было закинуть камень в центр поля. Так как ящерка все время двигалась, то и центр все время смещался. Я набрал камни и закидывал их в гравитационное поле по одному, делая поправки. Через минуту уже все, что я вбрасывал в поле, летело прямиком по хребтине твари. Хотя это тоже не имело особого эффекта. Разве что немного глубже вошли камни, ранее застрявшие в спине Архонта. Сейчас на их месте проступала желтая кровь. Устав огребать по хребту, Архонт снова изменил гравитацию и начал падать в небо, прямо как в песне Ольги Кормухиной. Задолбанные 10 секунд тварина достигла вершины и снова изменила гравитацию, закинув себя на выступ. Этим изменением Гротроков вмяло в стену. Когда гравитационное поле ослабло, Саламандра тут же дыхнула пламенем, заставив камнеметателей забиться в конвульсиях. Гратроки плавились на глазах, как оловянные солдатики, помещенные в плавильный котел. Сколько же градусов дыхания у этой тварины? Пока плавились гротроки, я запустил в воздух вереницу стальной пыли. Блестящая полоса протянулась до самой спины Саламандры. И я... Шандарахнул током. Электрическая дуга пробежала расстояние в 20 метров за одно лишь мгновение, а когда соприкоснулась с хвостом саламандры, то эффекта это не вызвало ровным счетом никакого. Хвост диэлектрический, что ли? Саламандра побежала по склону, сжигая гратроков одного за другим, а я продолжил следовать за ней в невидимости. Новая остановка. Огненное дыхание. Гратроки плавятся. Я перенес полевое облако ближе к спине и снова дал разряд. Электрическая дуга проскочила по облаку и ударила прямо в каменный шип, утопленный глубоко в спине ящерицы. Саламандру сотрясло от удара током, лапы выпрямились от напряжения, перепончатые пальцы растопырились во все стороны, готовые сломаться под неестественным углом. «А плохо ток работает». Я продолжил лупасить ящерку электрошоком, и пока она была парализована, оплел ее лозами, усиленными покровом. Но земнолавовое создание снова сломало мои планы. Гравитация опять изменилась. Полевое облако взметнулось вверх, меня подбросило туда же. Улететь далеко от ящерицы мне не позволил телекинез, коим я прижимал себя к земле, а также лозы, которыми я опутал свои ноги. Ящерица начала биться в истерике, но вырваться из пуд не удавалось. Вход пошло огненное дыхание, но лупить она могла только перед собой. Ее сожалению, там меня не было. Через секунду лозы накрепко замотали ей пасть. Я сверху нанес удар телекинезом твари по черепу, по хребту, по каменным шипам, застрявшим в теле. Эффективным оказался только удар по каменному шипу. Но и то такой удар был эффективен лишь один раз. После первого же попадания шип превратился в каменное крошево. Я также прошелся и по остальным шипам. Когда весь камень, сидящий в теле ящерицы, был раздроблен, пришла пара лос. Корни сформировали шипообразное плетение и вонзились в дыру в шкуре ящерицы. У человека это место было бы в районе поясницы. Лозы клубились, и продирались сквозь пламенную кровь, сжигающую их. Кровь против лос была эффективна, но наложив покров, удавалось таки отвоевать жалкие сантиметры, продираясь внутрь. Судя по всему, корни прорвали какую-то артерию, так как кровище хлестануло из раны струей, заливая все вокруг пламенем. Из-за постоянных сокращений тела ящерицы кровь летела повсюду, забрызгивая и спину, и землю вокруг. Спустя минуту горела область в радиусе 5 метров от саламандры. Разумеется, корни тоже сгорели. Гротроки прекратили бессмысленную атаку камнями и просто ждали приказа. А приказ для них у меня был. «Все сюда и держите эту паскуду!» Саламандра, освободившись от моих лос, устроила форменный бедлам, бесконечно меняя направление гравитации то вверх, то вниз, то вправо, то влево, то по диагонали. Я балансирую отпадение на Землю. Она меняет направление гравитации, и получается, что я помогаю ящерице выкинуть меня вверх. Только я начинаю компенсировать давление, притягивая себя к Земле, она снова меняет гравитацию, и я со всего размаха ударился о Землю, сломав себе ноги. Сама тварина оставалась статичной и просто поливала огнем во все стороны. Из-за изменения гравитации... Пламя не падало в конечной точке, а зависало в воздухе и начинало смещаться туда-сюда. Десять минут спустя тварь затопила практически все пространство огнем. Я пытался понять сценарий смены гравитации и, кажется, уловил ритм. Вниз, вверх, вправо, вниз, вверх, вниз, влево, вверх, снова вниз. Подстроившись под ритм, я начал смещаться, лавируя между пламенными струями, зависшими в воздухе. В один момент просчитался и подпалил штанину. Телекинезом тут же оторвал ее и откинул в сторону. С горем пополам удалось подобраться к тваре и уцепиться за спину. Закрепившись на спине, я тут же всадил заряд электрического тока. Ящерка снова распласталась на земле, а я дал команду Гротрокам нестись сюда со всех ног. Три каменных гиганта навалились на саламандру, двое с боков — а третий пытался совладать с хвостом. Проклятая ящерица снова пришла в себя на секунду и так рубанула хвостом Гротрока, пытавшегося задержать ее, что он разлетелся на куски. После этой выходки Саламандра стала дергаться из стороны в сторону, пытаясь сбросить гигантов. и Итог, к сожалению, на нее уже не действовал. Капнул яд над раной. Яд тут же испарился. Когда же ящерица сумела оттолкнуть одного гротрока, а через секунду и рубануть его хвостом, я не придумал ничего лучше, как запихнуть свою руку в рану ящерицы. Руку, покрытую покровом, прострелила адской болью. Фактически я чувствовал, как она сгорает. Но это уже было неважно. Я генерировал яд так быстро, как только мог. Секунда. Две. Три. Десять. А! Рука чуть выше локтя полностью прогорела и отвалилась. Я отбросил себя телекинезом в сторону, а Гротроком приказал держать Архонта. Отлетев на почтительное расстояние, я наблюдал, как ящерица разбрасывает каменных гигантов в разные стороны, как она крошит их тела силой гравитации, ломает их хвостом, плавит огненным дыханием. Но тварюга с каждой секундой становилась все медлительнее. Добив последнего Гротрока, тварь едва стояла на ногах. Я завис над ней и ударил телекинезом в ранку, в которой недавно сгорела моя рука. Удар с чавканьем сделал рану глубже. Архонт взвизгнул от боли и применил изменение поля гравитации. Меня едва потянуло вниз. Это конец. Сгенерировал каплю яда размером с грейпфрут и со всей дури вколотил ее в рану зверя и повторял так до тех пор, пока шкура Архонта не начала разлагаться. Архонт лежал и безжизненно смотрел куда-то вдаль. Его персональный рай был разрушен, как и его тело. Из-за огненной крови распад плоти шел больше пяти часов. В конечном итоге сердце Архонта и артефакт обнаружились на месте черепа. Их я привычно собирался отправить в сумку, но забыл, что я голый. Долбаная лава спалила все, что у меня было. Сформировал сферу из лос, а сам завалился на только что созданный гамак. День выдался ужасной и полной боли. Сломанные ноги, сожженная рука. Система говорила, что все это восстановится через 7 суток. Все это потом, а сейчас очень хотелось спать. Но чтобы ночь прошла небесцельно, я выпил содержимое сердца и сжал артефакт в руке после чего сознание погасло. Проснулся, улыбнулся, потянулся и потер заспанные глаза руками. Руками? Какого хера? Только что была одна рука. Я неделю проспал. В правом верхнем углу мелькали уведомления о получении новых сил. Внимание! Получено благословение! Плоть Творца! Класс-артефакт! Пассивный навык! Вы обладаете силой безграничной регенерации. Пока жив ваш разум, живое тело. Поздравляем, вы получили навык «Владыка пламени». Вы способны контролировать стихию огня. Пассивный эффект, иммунитет к огню. Получается, что рука отросла за ночь? Не за месяц или неделю, а за ночь? А если так? Я сконцентрировался на ногте и телекинезом вырвал его из безымянного пальца. Больно. Ногтевая пластина выросла на глазах, а от раны не осталось и следа. Херасия. Получается, я могу больше не использовать покров и тупо хавать весь влетающий урон. А не кисло. Что там с огнем, кстати? А ничего, в отличие от электричества, пламя создать не удалось. Хм, странно. С другой стороны, нигде не было сказано, что я могу его генерировать. Вырастил небольшую лозу и подпалил ее электрическим разрядом хорошенько прогрев. Применил навык владыки пламени, и действительно. Огонек поплыл по воздуху, изменялся в размерах по моему желанию. Заигравшись, я увеличил пламя до размеров комнаты и чуть не подпалил кокон. При этом жара я вообще не почувствовал. На самом деле слабовато. Хотелось бы чего-то более мощного. Чтобы использовать навык, мне нужно с собой зажигалку теперь таскать. С другой стороны. И электрический удар нормально работает только с проводником. Ладно, все это ерунда. У меня уже 10 артефактов. Осталось добыть еще 3 штуки, а четвертый мне подарит отец. И все, миссия выполнена. Я стану богом? Или что потом случится? Скоро узнаю. Всеведущий картограф. Перед глазами появилась полупрозрачная карта. Если пролететь сотню километров вглубь континента, то можно забрать артефакт в теневом пределе. А вот артефакты Гюнтера оставлю напоследок. Э, кстати, где они? В дальней части континента артефактов больше не наблюдалось. Нашел. Две золотые монеты приближались к базовому лагерю. То есть к долбанному Улан-Удэ. Дернул, черт Сумера, так обозвать город. Ну и какого хрена Гюнтер там забыл? Решил вернуться, чтобы познакомиться с бетономешалкой? Если артефакт у Гюнтера не сумею отобрать, то точно его замурую и утоплю. Собственно, не буду откладывать это приятное занятие в долгий ящик. Статус. Сандалии божественной поступи. Класс. Артефакт. Весь мир у ваших ног. Доступна телепортация в любую посещенную ранее точку. Откат — 10 суток, ранг — 1. Применить телепорт можно один раз в 10 дней. Отлично, навык готов к применению. Тогда в город заморфов за бронёй, а потом надирать жопу на цику Хлопок. Темнота. Давящая тишина постепенно наполняется звуками, и я на месте. Блэ! Кровавый поток рвоты — выплеснулся на пол моего особняка. Бока скрутило болевым спазмом, и я, упав на карачки, продолжил блевать. Какого хрена? Нельзя покомфортнее перемещаться. Или уже тело печалится от божественной мощи. На пути к моей комнате с броней встретил дамочку, которую я определенно хотел увидеть больше всего на свете. «Здоров, извращуга!» Выплюнула мне в лицо сестра Кристи, стоя на расстоянии в 30 метров от меня. «И тебе привет». «Не подходи. Я видела, как бабы от тебя дуреют вблизи. Хочешь и меня соблазнить своими феромонами? Ты не в моем вкусе, козел», — заявила Катрин, сложив руки на груди. «Дура, свали с дороги. Не до тебя». Я затолкал ее телекинезом в комнату Оксаны и захлопнул дверь. Из-за двери донеслась тихая брань, сменяемая ударами в дверь. Поднялся на третий этаж, а из-за этой мелкой дуры весь дом узнал о моем возвращении. Запер комнату и нырнул в свой стальной доспех. Мирное жужжание застегиваемых креплений успокаивало, а стук в дверь и голос Кристи и Оксаны бесил. Одним словом, я уравновесился и достиг Дзена. Обществу девчонок я был всегда рад, но не в этот раз. Не говоря ни слова, выпрыгнул в окно и отправился на выход из поселения, врубив невидимость. На всякий случай. Как только я взлетел над лесом, то увидел, как вдали что-то горит в нескольких местах. Столбы дыму уходили в небо, а до меня доносились приглушенные звуки взрывов. Ничему Гюнтера жизнь не учит. Или он перенял лозунг «Можем повторить?» Набрав максимальное ускорение, я шустро приближался к городу. Бои шли ожесточенные, но, увы, Не с Гюнтером, точнее, не только с ним. Защитники города лупили по нападающим из оставшихся ракетниц, танков, минометов, просто из огнестрела, а нападающие шли вперед и просто умирали. Нападавших было в районе тысячи человек. Против поселения с численностью в три тысячи человек они не соперники, если бы не одно «но». Умершие довольно быстро возвращались в строй и продолжали свое наступление на город. Неужто армию зомби с собой пригнал? Но это не серьезно, я таких пачками душил. А с текущим уровнем телекинеза, так они мне и вовсе на один зуб. Пока я летел, толпа атакующих вошла в город, открыв огонь из автоматов. Стрельба была обоюдная и ожесточенная. Впрочем, против нападавших неэффективная. На левом фланге обороняющихся вспыхнул яркий столб огня. Этого парня я знаю. «Якутский любитель фаер-шоу! Красавчик! Мочи их! Пара минут, и я буду на месте!» На подлете к городу я заметил, что часть от войска нациста отделилась и направилась на пляж. И какого хрена он там забыл? Сука, там же портал на землю! Сломя голову, я ломанулся следом за ним. Две сотни бойцов в силовой броне следовали за Гюнтером. Шли не спеша, я бы даже сказал, вальяжно. Ребятки! «А вы куда собрались?» – спросил я, активировав лозы. Два десятка вояк сдохли мгновенно. Лозы обвили их и ворвались внутрь через рот и ноздри. После порвали их изнутри. Еще десяток бойцов я раздавил телекинезом. Пока толпа соображала, кто там кружится, я успел распространить облако металлической пыли и херануть электричеством. Электрическая дуга проскочила по облаку пыли и врубилась в строй солдат. Спасибо за любовь к плотным построениям. От одного к другому проскакивала молния, выводя из строя силовую броню и плавя мозги ее носителя. «А, это ты, плебей! Че приперся? Попрощаться со мной!» Сказал Гюнтер, закатив глаза. «Конечно, ведь провожать сейчас буду тебя в последний путь!» Хищная улыбка заняла свое законное место на моем лице. «Да ты оптимист!» Этот мир был идеальным, пока не приперся ты. Ну ничего, я снова сделаю его пригодным для жизни. Видел когда-нибудь такое? Гюнтер достал из внутреннего кармана куртки небольшую пробирку, где копошилась какая-то тварь. Это гидра. Хотя где бы ты ее встретил? Твой отец истребил практически весь их вид. Очень опасные твари. Такие же твари, как ты. Если да, то отец все правильно сделал. Я последую его примеру и уничтожу и эту тварь, и тебе подобных. Громкие слова для жалкого человечки. Убейте его, а гидра вам в этом поможет. Заодно обнулит этот мир. Гюнтер откупорил пробирку и вытряхнул тварь себе в руку, а после сказал. Вечное проклятие, абсолютный ноль, передать! Из руки Гюнтера вырвалось две волны света, после чего тварь за секунду увеличилась в размерах в четыре раза. Какого хера? Сделал Архонта, выдав ему два артефакта разом? Нельзя дать вырасти этой хреновине! Гюнтер бросил тварь на песок, а сам вместе с сотней солдат врубил реактивные ранцы и полетел вдаль от берега. Не успел я подобраться к твари, как со всех сторон хлынули ранее убитые мной бойцы. Один из них собирался по кускам прямо у меня на глазах. Процесс восстановления крайне напоминал регенерацию Евы. Они не собирали куски чужой плоти, как обычные зомби. Они были вполне разумны и использовали по полной и имеющееся оружие и свои способности. Самое хреновое было то, что я не мог их убить, размажив череп. Долбаные уроды собирали себя по кускам и снова прыгали в атаку. Электричество замедляло их ненадолго, но не более того. Яд сжигал плоть. Но она тут же восстанавливалась, давая капли, как бы протечь сквозь тело, сожрав все, что попадалось на пути. Стало совсем не весело, когда мне на спину запрыгнул один из ублюдков и попытался укусить за шею. «Простите, но я не по этой части. Мне больше дамы нравится. Я рассекал трупов на части, крушил черепа телекинезом, разрывал их лозами на части, но они снова собирались в единое целое. «Так» продолжалось до тех пор, пока я не увидел новоявленного Архонта. А его было трудно не заметить. Пятнадцатиметровая громадина издала страшный рев, от которого по морю пошли круги, а у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Три головы на длинных подвижных шеях, острые зубы по контуру круглого рта и отсутствующие глаза. Тварь была похожа на червя-переростка своим видом. Хотя... Во-вторых, героях ее, конечно, изобразили лучше, чем я смог бы описать. Неужели создатели игры побывали в этом мире? Далеко в море прозвучал взрыв, донесшийся до меня. Гюнтер исчез».